115. Не надо предрешать будущего. Все предрешения неверны. Сделайте все, что возможно. Остальное предоставьте владыке. Также и страх за будущее нужно ставить. Нехороший магнит. Что же взять с собою? Свободу свою от всего, что связывает сознание. Давая совет, учитель берет на себя его карму. следование совету и отрешение от себя и передачи воли своей владыки есть освобождение от прежней кармы.